Смотрели мне в лицо, а ее алые губки улыбались мне. В моей душе вдруг ожило воспоминание о капитане Блекке, и сам собою стал напрашиваться вопрос, действительно ли умер этот человек. Или же мы снова услышим об его страшных подвигах, вселявших страх и ужас в душу каждого, кто видел его, сталкивался с ним что говорила мне, что этот сильный и глубоко несчастный человек нашел себе могилу на дне океана, могучего и властного, каким был он сам в дни своего могущества и силы. Впрочем, как знать...